— Ну и повезло же нам, чтобы с ним встретились, — заметил Фрэнсис, указывая Генри на последнего жреца племени майя, ехавшего впереди них. — Да, но уж очень он дряхлый, — сказал Генри. — Ты только посмотри на него. Старик, ехавший впереди, все время перебирал священную кисть и что-то бормотал про себя. — Будем надеяться, что старикан не искрошит ее. от всей души пожелал Генри. Можно было бы, кажется, прочесть один раз указания и запомнить их, а не теребить без конца кисть. Они выехали из зарослей на поляну. По всей вероятности, кто-то вырубил здесь джунгли и заставил их отступить. Отсюда открывался вид на далекую гору Бланку-Ровало, вырисовывавшуюся на фоне залитого солнцем неба. Старый индейец остановил своего мула, провел пальцем по нескольким волокнам священной кисти и, указывая на гору, объяснил на ломаном испанском языке. «Тут сказано, там, где след от стопы Бога, жди, пока не вспыхнут глаза Чиа». И он показал на узелке одного из волокон, по которому он это прочел. «Но где же этот след, старик?» — спросил Генри, оглядывая непримятую траву. Не сказав ни слова, старик тронул своего мула и, подгоняя его ударами голых пяток по бокам, рысцой пересек вырубку и въехал в расстилавшиеся за нею джунгли. «Он точно гончий идет по следу, и похоже, что по горячему», — заметил Фрэнсис. Так они проехали с полмили. Джунгли кончились, и перед всадниками раскинулись крутые склоны гор, поросшие густой травой. Тут старик пустил своего мула галопом и не сбавлял ходу до тех пор, пока они не добрались до естественной впадины в почве фута три глубиной, удивительно напоминавшей по форме отпечаток гигантской ступни. Здесь вполне могло бы разместиться двенадцать человек. «След стопы Бога!» торжественно провозгласил старый жрец, слез с мула и в молитве распростерся на земле. «Там, где след от стопы Бога, жди, пока не вспыхнут глаза Чиа, так говорят священные узлы». «Отличное место для завтрака», — заявил Генри. «В ожидании всяких чудес недурно было бы подкрепиться, если Чиа не возражает», — засмеялся Фрэнсис. «И Чиа не возражала. Во всяком случае, старый жрец не мог обнаружить никаких возражений в своих узелках».